Глава 20 Эмиссар Троцкого Задание центра не содержало конкретной даты спешить не нужно, но и медлить нельзя. Поскольку для запланированного мною требовалась чистая вода, пришлось ждать, пока Северное Двина не очистится от льда, а флот белых и интервентов не начнет подготовку к наступлению. По Камест друзья-союзники переминались с ноги на ногу, улавливая сведения с Востока. Напряглись было, когда командующий Восточным фронтом Каменев начал очень активно гнать Колчака, но потом расслабились, узнав о прекращении наступления. План действий я уже подготовил, но он требовал одобрения сверху, потому что здесь задействовались такие силы, что только фамилия Троцкого могла привести их в действие. Я изложил соображение в шифровке, но ответ из центра задерживался. Подозреваю, что там сейчас не до меня. Как раз случился скандал Троцкого и Вацетиса с Каменевым, командующим на восточном направлении, и его комиссарами. Комфронта хотел продолжить наступление на Колчака, но Вацетис с Троцким его придержали, в опасении, что у адмирала имеется достаточно резервов, а половина армии Каменева перебрасывается на Южный фронт. Когда Красный Стратег начал упрямиться, Троцкий просто снял его с должности. Комиссары через голову нарком Военкора обратились к Ленину. Каменев остался на месте, а Вацетис на время лишится должности. «Стало быть, нужно вписаться в июнь, пока товарищ Троцкий не поссорится с моим непосредственным начальником. В июле, сколько помню, особый отдел ВЧК начнет копать под окружение Вацетиса, отыщет изменника, а сам главнокомандующий будет арестован». Арест отразится и на самом Льве Давидовиче. Как-никак, Вацетис – его протеже. Троцкий свой пост сохранит, Вацетиса от расстрела спасет, но с тех пор между Кедровым и Троцким пробежит черная кошка. У меня и так сложное положение. Можно сказать, что уселся, не сам, усадили, между двумя стульями. Как сотрудник ВЧК я подчиняюсь Кедрову и, соответственно, товарищу Дзержинскому, но задание получал от Троцкого. Наверняка имел место предварительный разговор между сильными мира сего, но мне об этом никто не расскажет. Думается, Лев Давидович уже сто раз пожалел, что согласился переподчинить свою разведку и контрразведку ВЧК. Гораздо проще давать задания напрямую, нежели согласовывать их с кем-то. Впрочем, не мое дело. Мое дело – выполнить приказ, отданный товарищем Троцким и одобренный Кедровым. В ожидании ответа я занялся подготовкой к будущей операции. Написал новую статью о русско-английских отношениях, даже гонорар за нее получил. Сотворил сюжет для будущего агитплаката. Михаил Артемович долго плевался, но передал пожелание художнику. «Стало быть, скоро город Архангельск познакомится с новой политической карикатурой, очень убойной. Главное, чтобы ее не выложили раньше времени». Каюсь, идея украдена у одного знаменитого и очень мерзкого французского журнала, потому что в 19 году до такой гадости еще не додумались, но у меня принцип – все должно пойти в дело. Примерно через 4 дня я получил записочку из центра. Крестинина уже знаю наизусть, потому превратить цифры в слова ничуть не трудно. Да, забавная получилась фраза. Челобитию повеление дано. Может, стоило Кедрову взять на шифрокнигу три мушкетера? Тогда ответ прозвучал бы гораздо интереснее, вроде записки кардинала, данной Миледи. Все, что сделал предъявитель всего, сделано по моему приказанию и для блага государства. Только чья подпись должна будет стоять? Кардинал Троцкий или кардинал Дзержинский? Утром я поссорился со своей хозяйкой. Зацепился за какое-то случайное слово, на которое раньше и внимания бы не обратил. Резко ответил, потом психанул. А пока Галинка плакала, собрал вещи и ушел. На квартире следов не оставил. Даже черновики газетных статей привык сжигать. Оружие и браунинг, и трофейный револьвер еще вечером бросил в колодец. Пистолета особенно жаль, привык я к нему, но коли жив буду, новый достану. Отправил обстоятельную записку подполью, где пошагово изложил инструкцию по дальнейшим действиям, главное из которых – срочно менять все адреса и явки. Не уверен, что если меня станут пытать, такую возможность надо учесть, я не раскалюсь. Зачем-то еще приложил к записке пакет с записной книжкой Нижнего Чина и Георгиевскую медаль, попросив переслать в Москву. Составил последнюю шифрограмму в центр, ответа на которую уже не дождусь, да и ждать не стану. Вроде бы все. А нет, надо бы еще кое-что сделать. Зайти в аптеку, купить хороший английский пластырь, а потом и на службу. Там у нас неприсутственный день, это и хорошо. Мне как раз нужно кое-что сделать с одним из ножичков, которым я обрезаю лишнюю бумагу. Вот, теперь все. Платон Ильич сидел в своем кабинете, внимательно изучая очередной номер за Россию. Увидев меня, слегка скривился. «Владимир Иванович, почему вы не обсудили эту статью со мной?» Гневно поинтересовался директор библиотеки. «Это была самая лучшая моя статья, напечатанная в газете. Моя лебединая песня, и посвящена она злободневной теме». попытки англичан создать на территории русского севера марионеточное государство под протекторатом Англии. А что здесь не так? Сделал я удивленный вид. Вы написали, что приказчик московской компании Джон Мерик создал проект по присоединению к британской короне всего Поморья, а король Яков не просто его одобрил, но и назначил Мерика вице-королем Московии и направил в Архангельск корабли с солдатами. Мол, князь Пожарский, несмотря на то, что Россия вела войну с Польшей, был вынужден снимать войска с главного направления и отправить на берега Северной Двины стрельцов и орудия. Цитирую, «Когда корабли начали причаливать к берегам, англичане увидели русских воинов с мушкетами, а на корабли ласково смотрели русские пушки». и англичане сделали хорошую мину при плохой игре и быстренько заявили, что прибыли поздравить Михаила Романова со вступлением на престол, от Джон Мерик – посланник короля. «И что вам не нравится?» «Все!» – ударил Платон Ильич кулаком по газете. «Все, что вы написали, это наглая ложь. Я помню почти дословно указ короля Якова. Он звучит так...» Большая часть страны, прилегающей к Польше, разорена и занята поляками. Другую часть, со стороны пределов Швеции, захватили и удерживают свои. Народ без главы и в большой смуте. Хотя он имел бы способы к сопротивлению, если бы был хорошо направлен, но в том положении, в каком находится теперь, готов и даже принужден необходимостью отдаться под покровительство какому-нибудь государю, который бы защитил их. «Мы приняли решение прислушаться к просьбам и взять земли Московии под свое покровительство». «Ну и что?» – пожал я плечами. «Англичане любят прикрывать красивыми словами свои неприличные поступки». «Владимир Иванович», – нахмурил директор Брови, «должен вам сообщить, что вы уволены. Не сомневаюсь, что у вас будут неприятности. Кстати, редактор газеты уже подал в отставку». «Случевский, дурак и лодырь, а иначе уже имел бы дело с контрразведкой. Но вы-то, Владимир Иванович, вы умный человек. На что вы рассчитывали, написав такую статью?» «Как раз на то, что английская контрразведка обратит на меня внимание», — пояснил я. «Не мог же я просто прийти на улицу Соборную и сказать «My dear friends, I им шпион из Soviet Russian». «Да, а как шпион по-английски?» «Лучше сказать «I am secret agent» или «undercover agent», — усмехнулся Платон Ильич. Между прочим, самому пройти на соборную Дом-10, где размещалась контрразведка, было бы проще, если бы не одно «но». Если мой Вовка выживет, то к нему могут появиться вопросы, а почему явился в расположении интервентов. Объяснить-то он объяснит, но зачем лишнее объяснение?» Если англичане явятся к нему сами, это уже другое. Кстати, господин директор, Платон Ильич Зуев, ваше настоящее имя? Директор библиотеки внимательно посмотрел на меня, выражая лицом удивление. Вы это к чему? Это я так, мысли вслух. Зуев от слова зуёк – маленькая птичка. Может быть, ваша фамилия Литтлбет или еще как-то? «Что за бред вы несете?» «Если бы не правый глаз господина Зуева, я бы и впрямь решил, что возвел на на труженика просвещения». Увы, глаз напоминал прищур снайпера, избравшего себе цель. «Ладно, Платон Ильич, не суть важно, Литтл Бетвы или Вульф, мне нужно, чтобы вы мне помогли». «Если возможно, передайте в разведку, а еще лучше в штаб генерала Айронсайда, что у вас в кабинете сидит эмиссар товарища Троцкого». «Эмиссар Троцкого?» Зуев воскликнул это с таким удивлением, что я обиделся. «Почему бы товарищу Троцкому не прислать в Архангельск своего эмиссара?» Платон Ильич помедлил, вздохнул. «Вы даете мне слово, что останетесь здесь, в кабинете?» Разумеется. Сплеснул я руками. Он что, думает, я сбегу? Забавно. Примерно через полчаса директор вернулся, а еще через 10 минут за окном запыхтел двигатель автомобиля. В библиотеку вошли двое военных. Один в мундире лейтенанта, второй — целый капитан. Лейтенант Бишоп, адъютант генерала Айронсайда. Представил первого офицера Зуев, потом добавил. Капитан Дринквотер. Должность капитана директор называть не стал, но и так ясно — контрразведка. «Мистер Аксенов, do you speak English?» — поинтересовался капитан. «I speak English, poorly», — ответил я, и англичане запереглядывались, пожимая плечами, оценив, что я говорю не просто плохо, а очень плохо. «Please come out». Контрразведчик жестом показал на дверь. Минут через пятнадцать я уже сидел в кабинете на Соборной улице и обстоятельно рассказывал о себе капитану, лейтенанту и переводчику. В английской форме, но без знаков различий. Рассказ вышел не очень длинным. Где родился, учился, воевал, поступил на службу в ВЧК, без подробностей. Как отправился в Москву и получил задание. О сути задания я рассказывать не стал, пояснив, что это может услышать лишь генерал Айронсайт. Капитан старательно записывал мои показания. Переводчик, судя по тому, что говорил без акцента русский, старательно переводил, время от времени беря паузы. Поначалу я не обратил на это внимания, но потом начал задумываться. Внезапно открылась дверь и все встали. Подумав, я тоже поднялся с места. Все-таки в комнату вошел старший по званию, генерал. Я представлял Эдмунда Уильяма Айронсайда типичным англичанином. Сухопарым и поджарым, с неизменной трубкой в зубах. Но это был человек среднего роста, с усами, немного сутулившийся. Еще достаточно молодой для генерала, нет и сорока. Генерал кивнул, разрешая присутствующим занять свои места. сел сам и разразился какой-то фразой. «Господин генерал хочет узнать, в чем суть предложения народного комиссара Троцкого», перевел переводчик. «Суть предложения народного комиссара по военным и морским делам уточнил я должность Льва Давидовича. Состоит в том, что Советская Республика возвращает вам все оставшееся имущество, переданное Антантой в 1916 году, а взамен этого английские вооруженные силы покинут Архангельский Мурманск. От подобного предложения пришел в замешательство переводчик, а потом и английские офицеры. Первым взял себя в руки контрразведчик. Ему по должности положено. Потом генерал. «Зачем это нужно Троцкому? А уж тем более, зачем это нужно нам?» поинтересовался Айронсайд. а переводчик все исправно перевел. «Вам это нужно, чтобы вернуть Британии материальные ценности, за которые заплачены изрядные деньги. Разумеется, на складах в Котласе, Вологде и Буя осталось лишь пятая, может, четвертая часть грузов, но она по-прежнему стоит немало». Нам это нужно, чтобы англичане ушли с русского севера, предоставив белую армию генерала Миллера собственной участи. Без помощи бывших стран Антанты северное правительство просуществует не больше недели. На самом-то деле оно просуществует несколько месяцев, но ни Айронсайд, ни само правительство об этом не знает. «Генерал хочет понять, какой смысл ему торговаться с большевиками, если имущество и так вернется в собственность Британии», спросил переводчик, даже не выслушав вопроса своего генерала. «Если генерал рассчитывает на наступление Колчака, то напрасно. Армия Колчака будет разгромлена. Даже если англичанам и прочим удастся захватить Котлас, то есть такая волшебная вещь, как динамит». На сей раз переводчик говорил дольше. Но еще дольше длился разговор между генералом и его офицерами, принявшимися что-то обсуждать. Наконец генерал сказал, а переводчик перевел: Генерал очень недоверчивый человек и не может понять, зачем это нужно большевикам, если они так уверены в срыве общего наступления. Передайте господину генералу, что Троцкий и советское правительство уже строят планы на будущее. Рано или поздно гражданская война завершится победой большевиков. Нам необходимо строить новое государство, восстанавливать экономику, завязывать новые политические связи. Возвращение имущества британской короны мы сейчас не берем в расчет, потому что за него уже было заплачено русским золотом. Это станет залогом будущих отношений между Советской Россией и Британией. После гражданской войны России понадобятся оборудование и механизмы, новые технологии. А главное – деньги и специалисты. Для восстановления экономики мы станем привлекать иностранных специалистов и иностранный капитал, то есть будут создаваться концессии. Разумеется, участников концессии ждет огромная прибыль, потому что советское государство предоставит им различные льготы. Северное правительство сейчас вошло в подчинение верховного правителя России, а адмирал Колчак не желает и слышать ни о концессиях, ни о земле, что можно сдавать в аренду. Если общаешься через переводчика, следует говорить короткими фразами, но переводчик все понял. Ключевое здесь – будущее Советской России и иностранные концессии». Генерал внимательно слушал, а потом сказал что-то ужасно забавное, от чего все присутствующие заулыбались. «Генерал Айронсайд собирается вас расстрелять, как провокатора и шпиона», – радостно заявил переводчик. «Интересно, а чего ты-то радуешься?» «В таком случае наш дальнейший разговор не имеет смысла», — улыбнулся и я. Потом добавил по-английски, надеясь, что меня поймут. «The murder of the parliamentarian is the war crime». Генерал побагровел. «Чисто формально, я действительно парламентер, прибывший на переговоры. Меня никто не уличил в шпионаже, не поймал за руку». С другой стороны, кого смущали такие мелочи? Я бы на месте генерала меня расстрелял, а потом объявил, что расстрелял большевистского разведчика. Кто станет проверять? Остается только надеяться на человеколюбие Айронсайда. Вернее, на его прагматизм. Расстрелять никогда не поздно, но вначале нужно выяснить степень полезности. Я же решил пустить в ход еще один козырь, припрятанный в рукаве». Советскому правительству известно, что английские войска остаются на территории России лишь по настоянию военного министра Черчилля. Но Черчилль – это не весь кабинет министров, он даже не премьер. Примерно через месяц будет отдан приказ об эвакуации британских войск. «Да и вы, генерал, прекрасно знаете, что прибывшие в мае и июня бригады предназначены не для наступательной операции, а для прикрытия вывода ваших войск. Так что, согласившись с предложением Троцкого, вы ничего не теряете. А ведь, похоже, я заявил нечто такое, о чем не следовало знать широкому кругу лиц, тем более северному правительству». Айронсайд кивнул капитану, а тот сказал переводчику. «Мистер Соловьев». Thank you, but we no longer need your services. а вот это совсем хорошо. Не иначе англичане подозревают, что переводчик работает не только на них, но и на белых. Скорее всего, так оно и есть. Стало быть, о переговорах эмиссара Троцкого скоро станет известно и в белой армии. После ухода переводчика, кинувшего на всех злобный взгляд, господа офицеры начали совещаться. Вернее, генерал говорил, а капитан и лейтенант только почтительно поддакивали. Наконец, наши переговоры продолжились. «Господин Аксенов», – произнес капитан на довольно чистом русском языке, – «даже если генерал Айронсайд согласится принять ваши условия, нам понадобится согласовать свои действия с правительством, на это потребуется время. Мы не можем просто взять телефонную трубку и позвонить в Лондон». «Вы можете связаться с правительством по рации», – улыбнулся я. «Как мне известно, у вас имеется очень мощная радиостанция, по которой вы и связываетесь с Лондоном и Сомском. Омском. Свяжитесь со своим правительством, и завтра-послезавтра кабинет министров даст вам ответ». Похоже, новость о том, что эмиссару Рутроцкого известно не только о целях и задачах двух бригад, но и о наличии радиостанции, повергла англичан в окончательное смятение. Первым покинул кабинет генерал, перед своим уходом что-то сказавший Дринквотеру. «Господин генерал сказал, что на сегодня разговоров достаточно», — сообщил мне капитан. «Вас проводят». Меня завели в комнату без окон и с металлической койкой. Никакой мебели, ничего. Зато за низенькой перегородкой журчал огромный унитаз, а сверху торчал кран для воды. Не знал, что в 18 году в Архангельске была канализация. В комнате для задержанных я провел две недели. Кормили исправно два раза в день, а утром полагался черный кофе с бисквитом. Ужасно соскучился по-настоящему кофе. Что творится за стенами разведки, я не знал. Ко мне никто не приходил, ни о чем не спрашивал. Похоже, у англичан пропал интерес к комиссару Троцкого. Может, это и хорошо, потому что я смутно представлял себе дальнейшие действия. Если генерал согласится на предложение Троцкого, что предстоит сделать? Помахать из окна белым флагом, потом отправиться по Северной Двине к Котласу за имуществом? А где оно, это имущество-то? Тютю. Артур Артузов, бывший секретарем комиссии по разгрузке порта, как-то сказал, что опустошить все склады не было ни времени, ни транспорта. Вывозили в основном самое главное – каменный уголь и боеприпасы. Винтовок совсем немного, с тысячу, на консервы и прочее тоже не налегали. Нет, кое-что вывезли, но не больше сотой части. А что сделали с тем, что не смогли вывезти – Спросил я с удивлением. «Топили в двине», – спокойно ответил Артур. «У нас были определенные приоритеты. Каменный уголь – 40 миллионов пудов, но это не только паровозы и пароходы, это еще и промышленность. Дохленькая, но уж какая есть. Без боеприпасов, сам понимаешь, совсем плохо. Вывезли все, что под наши мосинки подходит. Снаряды в основном для трех дюймовок». Продукты, конечно, жаль, но продовольствие и свое раздобыть можно. Но сколько не длилось ожидание, однажды оно закончилось. За мной пришли. И не солдаты в английской форме, а люди с русскими погонами. Значит, генерал решил меня расстрелять. Обидно. Конец второй книги.